Он был с ног до головы испещрен татуировками, сделанными красными и синими индийскими чернилами. Я был с ним, когда он зататуировал свое последнее свободное место. Это место приходилось вокруг его левого локтя. Три дня он расхаживал по кораблю, с обнаженным распухшим локтем, на котором среди целого облака индийских чернил красовалась яркая надпись «Добродетель сама себя н------------------------------. На полное слово не хватило места. Он был искренний и глубоко верующий человек и вместе с тем ругался, как торговка. Он считал брань вполне извинительной, так как матросы не поняли бы речи не подправленный ею. Он был глубоким знатоком Библии, то есть считал себя таким. Он верил в Библии всему, но доходил до веры собственным путем. Он принадлежал к передовой школе мыслителей и естественными законами объяснял все чудеса, подобно тем людям, которые называют шесть геологических эпох, шестью днями творения и тому подобным. Сам того не подозревая, он представлял из себя жесточайшую сатиру на современных теологов. Само собою, что у такого человека всегда наготове масса рассуждений и доказательств. В одно плавание с капитаном ехал пастор. Но он до тех пор не знал, что это пастор, пока этого не открыл ему список пассажиров. Ему очень понравился сей почтенный мистер Питерс, и он много беседовал с ним, рассказывая ему разные эпизоды и анекдоты из собственной жизни. Болтовня его прорезывалась яркой нитью несколько вольных выражений. Это освежающим образом действовало на ум человека, утомленного бледным однообразием бесцветных современных речей. Однажды капитан спросил «Питерс, читали вы когда-нибудь Библию?» «Ну да. Не часто должно быть, судя по тону, с которым вы это произносите. Завяжите-ка эту привычку мертвым узлом раз навсегда и увидите, что будете вознаграждены. Не отчаивайтесь, все будет зависеть от верной точки зрения». Сначала вы ничего не поймете, но мало-помалу все начнет выясняться, и тогда вы уж не захотите расстаться с нею даже для того, чтобы поесть. Да, говорят, что это так. Да, оно так и есть. Нет книги, которая могла бы сравниться с ней. Она выше всех книг, Питерс. В ней много зацепок, которые очень трудно обнять умом сразу. Над ними надо остановиться, обдумать их, и когда вы, наконец, добираетесь до сути, все становится ясным, как день». «И чудеса тоже, капитан?» «Да, сэр, и чудеса тоже. Все до единого. Возьмем, например, историю с языческими жрецами. Не правда ли, можно встать в тупик? — Хм, я не знаю, но... Да уж признайтесь, что так. Вы становитесь в тупик. Ну, я не удивляюсь этому. Вы не настолько опытны, чтобы справиться с подобными вещами. Естественно, что для вас они слишком недоступны. Хотите, я объясню вам эту штуку и покажу, каким образом можно дойти до понимания всего этого? Конечно, капитан, если это вас не затруднит. С большим удовольствием. Во-первых, я, видите ли, читал и читал, думал и думал до тех пор, пока, наконец, не понял, что за люди жили в те старинные библейские времена. И после этого все стало ясно и легко объяснимо. Ну, так вот. Каким путем я добрался до сути с Исааком и с жрецами Ваала? Это личная ошибка, капитан. Если кто не в курсе, капитан будет рассказывать историю пророка Ильи. Среди обыкновенных людей того времени были люди чрезвычайно проницательный, к числу которых принадлежал Исаак. У Исаака были свои недостатки, даже очень много. Я совсем не намерен оправдывать Исаака. Он сыграл славную штуку с жрецами Ваала и достаточно реабилитирован злом, которое они ему сделали. «Нет, я только хочу сказать, что тут не было никакого чуда, и сейчас так ясно докажу вам это, что вы и сами убедитесь».